Глава двадцать пятая. Ничего не говори, попросила я, влетя в квартиру. Быстро вымыла руки, побежала к сыну, зацеловала, словно извиняясь за долгое отсутствие. Ночью раз пять писала Алине, чтобы та проверила ребенка. Благо Данечка спал спокойно, а сестра привыкла к моим периодическим паникам. Маленький мой любимый, приговаривала, прогуливаясь с ним по квартире. «Доброе утро, мой дорогой! Доброе утро, котик!» Сестренка мужественно молчала. Минуты три. «Я же говорила, тебе нужно сменить обстановку и отдохнуть. Вот, сразу стала похожа на себя прежнюю. Щеки красные, глаза блестят, красавица!» «Алина! Ну а что, Алина, я уже... чуть больше восемнадцати лет, Алина!» Добавила она, завидев появившегося в дверях Макса. «Привет, Лис!» — поздоровался тот. «Алин, ну я вообще-то знаю, сколько тебе лет!» «Откуда? А билеты с отелем кто бронировал?» «Летите куда-то», — спросила я, выглянув из-за сыночка, которого усадила на стол, чтобы было удобнее с ним разговаривать. «Планируем», — уклончиво ответила сестра. «Вот ведь интриганка. Хочет, чтобы у нее все, вы спрашивали. Буду молчать. Ее все равно прорвет». Так и произошло. «В Прагу летим на четыре дня. Сразу после свадьбы. Вари и Глеба». «Прекрасная идея! Желаю вам отличной поездки!» К сожалению, время поджимало. Тяжело вздохнув и поцеловав Данечку на прощание, подхватила ноутбук и побежала вниз к машине Демьяна. Рабочий день прошел совсем не так, как обычно. Во-первых, сегодня все соизволили выбраться из своих кабинетов и обратить на меня внимание. Мой любимый бухгалтер Вера Ивановна, поднабравшая еще несколько лишних килограмм, не поленилась сделать мне пару комплиментов в своем стиле. «Что-то ты, Лиза, снова похудела!» «С мужем ругаешься, наверное. Хотя сегодня выглядишь хорошо. Правда, бледненькая, как смерть. Тебе бы на солнышко или в отпуск. Ты с таким трудолюбием разоришь компанию». «А, так вот в чем дело. Жадничает, смотрит на две мои недавние индивидуальные премии и бесится». «Вам ли не знать, Вера Ивановна, что трудолюбием я зарабатываю деньги компании?» — отрезала я. «Ну да, ну да. И поднять настроение нашему любимому директору», — добавила она, выходя за дверь и хлопнула ведь еще зараза. Коллеги тут же впились меня взглядами. «Чего?» — не поняла я. «Лис, ты что, спишь с Сергеем Викторовичем?» — спросила Оля. «С ума сошли, что ли? Нет, конечно. С чего вы взяли?» «Ну как? Она же сказала про настроение директора». «И? Разве руководство не поднимается настроение от дополнительного дохода?» — спросила я простодушно, хотя уже сообразила, что та мерзкая змеюка имела в виду вот ведь гадина». «Ну да», — согласились близняшки, но надежды, что они мне поверили, нет совершенно. Еще и те две премии добавили минусов к репутации после такого-то заявления. Благодаря этой некрасивой сцене мое настроение, витающее в облаках после безумной ночи, испарилось, словно его и не было. Подогреваемое бешенством, я очень продуктивно отработала полдня и собралась уже уходить, когда раздался телефонный звонок. Лев Ильич собственной персоной. — Я вам перезвоню, хорошо? — тихонечко спросила я. Беседовать при коллегах желания нет, да и разговор этот вряд ли пройдет тихо, спокойно. «Жду — Жду! — бросил Лев Ильич и отключился. Написала сообщение Демьяну, что на обед с ним, к сожалению, поехать не могу, тороплюсь домой. И сбежала из офиса. Отойдя на сто метров от здания, набрала номер Льва Ильича. — Ты дома? — не теряя времени, спросил он. «Нет, только вышла с работы, буду через полчаса». «Тебе скоро как раз завезут документы по медцентру. Я, знаешь ли, не люблю, когда меня несправедливо обвиняют. И к твоим проблемам с опекой никакого отношения, разумеется, не имею. Но девица ты толковая, нормальная, решил помочь тебе. Из человеколюбия!» — хохотнул Лев Ильич. «На словах скажу следующее. У них пропала медсестра. И вот тут мы подходим к самому интересному. Это именно та медсестра, что работала с доктором, Сделавшем тебе процедуру. И заметь, не уволилась, как полагается, а сбежала. Спустя время они получили липовый больничный и заявление на увольнение. Никто из медперсонала ее больше не видел, ни с кем она не общается, из съемной квартиры переехала. И неплохо замела следы, с наскоку ее не нашли. В общем, со всех сторон подозрительная ситуация. «Да, похоже на то. Думаете, она что-то знает?» «Лиза, Лиза, наивная ты дитя! Вот как без меня проживешь? Точно не хочешь замуж, а? Я бы за тобой приглядел, ты бы мне сына родила, может, двоих. Лев Ильич, спасибо вам огромное, но замуж за вас не пойду, ну никак. Дурочка ты, Лизка, но хорошая девка, и на деньги не падкая, уникум, можно сказать, в наше время. Спасибо, Лев Ильич. Я закатила глаза, ладно, что не говори, а он сделал доброе дело, помог мне». «Все данные, которые удалось получить, будут в папке, а медцентр наказан по справедливости». «Как?» «А так, купил я его. Отдал дочке средней, пусть развлекается. Они там от ее бурной деятельности уже на стены лезут». «Вера у меня не промах, девка хваткая, всех там!» Лев Ильич выругался, но в голосе его звучало восхищение. «Вот видите, Лев Ильич, дочери это тоже замечательно!» Уверена, у ваших девочек ваш сильный характер, им можно не только медцентр доверить. Еще бы, с такой-то генетикой и харизмой. Однако девочек можно любить и баловать, а мальчишки от этого лишь портятся». я правда. Мои девицы фору любому дадут». «Вот, к тому же девочки всегда пап своих больше любят. Вот вы все сын да сын. Простите, что так откровенно, но не о том думаете сейчас. У вас маленькая дочка подрастает. Не приносите ее в жертву собственным амбициям». Каждый ребенок — дар божий. Радуйтесь, что она у вас есть. И скажу вам по секрету, дочка всегда обнимет, приласкает, пожалеет. А сыночки, они знаете, мам больше любят. Так что учтите это. Дальше последовало напряженное молчание и тяжелый вздох. Ну, так-то да. А у знакомого сын за мамкой как хвостик бегает. Даже покрикивает на отца, когда тот... Э, ладно... «Если со следующей женой не повезет, переключусь на поиски самого крутого зятя. Возьмет мою фамилию». Я усмехнулась. «Да, бедный парень. Мне его уже жалко». Распрощавшись с Львом Ильичом на самой дружеской ноте, вызвала такси. «Ждать нет ни сил, ни желания. Всего один шаг отделяет меня от разгадки происшествия в клинике». Алина похлопала глазами, когда я прибежала домой, скинув туфли и, поцеловав Даниэле, тут же переоделась из офисной одежды в повседневную и села в кухне, гипнотизируя двери коридор. «Чего мы ждем?» — спросила сестра, пододвинув ко мне баночку детского питания. Я вывалила на нее всю информацию, и Алина, возбудившись так же сильно, как я, присоединилась к ожиданию. «Ну, чего так долго?» — то и дело спрашивала она. Я в фильме одном видела, там медсестра с парнем занимались любовью на рабочем месте и рассыпали данные МРТ или чего такого, и там все перепуталось. Может, и здесь та же ситуация? — Алина, ну мы же не в кино, зато ситуация у тебя очень даже кинематографичная, — отрезала сестричка. — Тоже верно, нарочно не придумаешь. Вот именно. Запиликал дверной звонок, и мы обе подпрыгнули от неожиданности, посмотрели друг на друга испуганно. Затем Алинка закатила глаза, хмыкнула, первой направилась к двери. Я с Данечкой на руках побежала следом. Курьер Льва Ильича посмотрел на нас, затем все же определился с адресом и протянул конверт, без опознавательных знаков. «Благодарю!» Мужчина кивнул и сбежал по лестнице. Мы же дружно рванули на кухню, чтобы трясущимися от предвкушения руками разорвать конверт. Метлицкая Виктория Анатольевна двадцать семь лет проживала в доме на улице читала Алина от нетерпения, проглатывая буквы. «Вот, работала в клинике здоровые дети с понедельника по субботу с восьми до пятнадцати в течение трех месяцев, затем вновь исчезла. У ближайшей родни подруг не обнаружено, в социальных сетях не объявлялась, ого! Настоящий детектив, но все равно мы ее найдем и прижмем к ногтю. Тут не все так просто, девушка вряд ли выдаст нам все свои тайны». «Жаль, Варя к свадьбе готовится и не присоединится к поискам», — вздохнула Алина. «Варя?» — я расхохоталась в голос. «Не смеши меня, Варя работает в поте лица». Глеб сказал, что он ее к организации на пушечный выстрел не подпустит. «Он еще жив?» «Ага», — задобрил сразу. Сказал, что не хочет, чтобы она нервничала и выходила за него замуж с синяками под глазами. «Они наняли целую команду», — «Те полностью все готовят, а мы только платье купим. Жду звонка, когда Варя освободится и сможет выделить на это время. Она спешно заканчивает проекты, хочет спокойно улететь в свадебное путешествие». «Логично. Я бы тоже хотела свадебное путешествие без работы. Но как это сделать, когда ты подсел на фриланс, можешь хоть откуда работать? А вот отдыхать все равно не выходит. Постоянным клиентам ты не откажешь? Ну да. Какие у тебя на сегодня планы?» Будешь работать или прогуляешься с Максом? В последнее время ты совсем не отдыхаешь, то с Данечкой, то в компьютере. Макс занят, возможно, даже не приедет сегодня, так что я могу тебя отпустить погулять», с намеком заявила сестричка. «Я напишу Демьяну, может, сходим на свидание?» произнесла я, смутившись, и спрятала лицо за Данечкой, поцеловала своего малыша. «О, наша снежная королева начала таять!» развеселилась Алина. «Смотрю слово «вечность», «Уже и складывать-то не из чего, льдинки куда-то пропали». «Ну тебя!» «Лиза, Олег Ильич ничего не говорил про опеку?» «Сказал, что никакого отношения к опеке не имеет, и еще раз ткнул в мою бестолковость». «Жаль, он из человеколюбия не разрулил и этот вопрос». «Очень». «Ничего, Лиза, мы справимся. Не можем не справиться, в конце концов, поделись с Демьяном, наверняка он сможет как-то помочь, у него точно есть связи». Он все равно уже в курсе нашей непростой ситуации. Ну, знает еще получше. Неприлично нагружать мужчину своими проблемами. А ты приличие хотя бы временно вышвырни в окошко. Речь идет о Данечке. Не до реверансов, — отрезала сестра. И она полностью права. Мы перерыли весь интернет, прочитали все возможное о лишении родительских прав. По-хорошему нам предъявить нечего, но опека явно работает на кого-то, и потому не стоит рассчитывать, что закон защитит нас». «В общем, лучше не тянуть», — сделала вывод Алина. «Я бы на твоем месте вообще быстренько выскочила замуж за Демьяна, тогда бы ребенка у тебя никто не отобрал». «Алина, ну что ты снова начинаешь? А Демьяна ты спросила?» «То есть лично ты не против?» Сестричка тут же навострила уши, как охотничья собака. «Может, и не против. Я так и знала, так и знала!» Алина подхватила Данечку и затанцевала с ним по кухне. «Сумасшедшая, но такая классная!» «Кстати, по закону мне уже должно было прийти уведомление с даты суда. Вообще, признаюсь, меня тревожит и поведение Кости и моя встреча с Мегерой у Льва Ильича. Нужно как-то проверить, не отозвал ли он заявление. Алина!» «Что? Я не знаю, давай погуглим!» «Алина, я поняла, я упустила из виду один важный момент. мегера до сих пор думает, что Игнатьев, Лев Ильич — отец Даниэля. О результатах теста ей-то никто не отчитывался!» Она наверняка заставила Костика отозвать заявление или и вовсе не подавать его, — поддержала идею Алина. — Потому он и приперся к тебе тогда, пьяный. Костя ведь почти не пьет. Да, и опека сто процентов ее рук дело. Она хочет, пока мы с Костей не развелись, быстренько забрать Данечку себе или Костику. Но ведь есть тест ДНК, как они могут его забрать? — Они сделают вид, что его не было, — произнесла я спокойно. Пазл в голове окончательно сложился. Сейчас у них все выглядит красиво и гладко. Получают опеку над Даней, лишают меня родительских прав, чтобы я никак не могла влиять на его жизнь, а потом связываются с Игнатьевым, выбивают миллионные элементы на сына или и вовсе продают его с концами. Уж не знаю, что именно взбредет в больную голову Мегеры Геннадьевны. «Она дьявол!» «Ну что ты, Алина, святая женщина!» — пародируя голос Кости, произнесла я. Взгляд устремился вдаль. Теперь, когда я знаю, кто виновен в ситуации с опекой, даже дышится легче. «Нам нужно срочно найти отца ребенка, Лиза, иначе по закону Даня так и останется ребенком Костика. Тот там у нас следующий...»